Спустя полчаса все трое сидели в кабинете мадам-гении этажом или даже тремя этажами выше. Кабинет походил на миниатюрную всемирную библиотеку. Деревянные стеллажи во все стены были забиты старинными фолиантами. Здесь, в отличие от лаборатории, потолок был так высок, что стеллажи опоясывали балконы антресоли, соединенные витыми лестницами. В большом камине, декорированном камнями, Догорали подброшенные дровишки. Мадам сидела за массивным дубовым столом с зеленой лампой, как какой-нибудь министр. Перед ней лежала гора старинных книг. Гения листала их и откладывала, сверяя по фотографии со знаками на золотом египетском кресте. Дед прохаживался по балкону, выискивая все новые книги. А Петя был на побегушках. То есть хватал подаваемую профессором книгу и тащил ее гении. «Осторожнее!» Каждый раз говорил Семен Семенович, имея в виду, чтобы внук не уронил хрупкие раритеты. Наконец гения, схватив и полистав очередной фолиант, воскликнула. «Есть!» Дед чуть ли не бегом спустился по лестнице и склонился над книгой за плечом мадам. Петя наблюдал за профессором и диво давался. Никогда еще его старик не казался таким молодым и полным энергии, как сейчас. В присутствии этой женщины в очках и с крутыми кудрями седых завитых волос. Ему не терпелось устроить деду допрос с пристрастием. В конце концов, тот целых 13 лет умело маскировался под простого питерского обывателя, пусть и в профессорском чине. Но сейчас, конечно, было не до того. Дед и мадам бились над расшифровкой таинственных закорючек, каким-то чудом проступивших на загадочной вещице. Итак, здесь написано «Сей ангх» «Скрепляет священный свиток бога Солнца-Ра». Произнеся это, профессор Чумикин сел в кресло у камина и задумался. «Что за свиток?» — спросил Петя. «Есть одна легенда. В начале времен бог Солнца-Ра подарил первому фараону Египта свиток, исполняющий любое желание. Тот фараон был разумным человеком, — добавила гения. И потомки его тоже были разумными людьми. Все они желали величия своей стране. И каждые три тысячи лет свиток пробуждался ради исполнения одного единственного желания. «Кстати, именно так, с помощью одного желания, были построены храм Осирион и пирамиды в Гизе», подхватил профессор Чумикин и тут же пожалел о произнесённом, увидев гримасу внука. «Ага, сочиняй больше», — фыркнул Петя. «Твой внук совершенно не подготовлен к этой стороне жизни», — заявила мадам профессору. И снова тот же многозначительный взгляд. Семён Семёнович развёл руками, мол, да, возразить тут нечего. «А какой сейчас год по Сириусу?» поинтересовалась мадам. «Почему?» — изумился Петя. «Надеюсь, твой внук знает хотя бы то, что Сириус — важнейшая из звезд в земной истории!» Гения бросила строгий взгляд на профессора. «Ты сам-то не забыл об этом?» Профессор вскочил с кресла. Прытков забрался на лесенку, ведущую к полке с самыми огромными фолиантами. Он провел пальцем по кожаным корешкам отыскал нужную и с трудом вытащил ее. Она была тяжелая и довольно пыльная. Петя поспешил навстречу деду, вдвоем они спустили большущую книгу вниз и положили на пол. Книга содержала какие-то таблицы с текстами на закорючливом языке. Однако это были не эфемериды, с которыми привыкли сверяться астрологи, а нечто другое. Семен Семенович пролистал несколько страниц. И вот его палец уткнулся в одну графу. Мадам тяжело вздохнула. «Час пробуждения близок». «Да, гения». Голос у деда был такой, что внук испугался за него. «Так это просто легенда, сказки», — заявил Петя. Но осёкся, вспомнив, в каком месте сейчас находится. «Ну, допустим, свиток существует. Вы-то чего так разволновались?» Семён Семёнович закрыл книгу, взял внука за плечи. «Дело в том, Петя, что...» И он умолк, заметив, какой гневливый взгляд бросила на него гения. Под высоким потолком кабинета как будто пронеслась тень огромной птицы. Петя стала оглядываться, но никакой птицы не увидел. «Волнуется», — сказала гения. «Я?» — возмутился Петя. «И ты тоже», — мельком сказал дед. «Голова пухнет», — возмутился Петя. «Если не можете рассказать, то и не надо. Просто помогите мне найти ту девчонку, которой принадлежит этот анкх. и, клянусь, я все забуду». «Ну, насчет того, чтобы ты все забыл, это как раз не проблема», — мадам вопросительно смотрела на деда. «Видишь ли, гения». Из-за ночного происшествия у Пети возник вопрос личного характера. Ему обязательно нужно выяснить один щекотливый момент. Это касается того, как именно Ангх попал в руки друга нашей симпатичной соседки по этажу. Петя видел, что гения мало что поняла из деликатной дедовой формулировки. В общем, я сказал Марине, что ее бойфренд Анг украл. И Марина поставила мне условие. Или я докажу, что он вор, или она прекратит со мной общаться. Поэтому мне позарез нужно найти египтянку. Выпалил парень и покраснел. У гении на глаза накатили слезинки. Она порывисто прижала Петю к себе. «Мальчик влюблён!» Петя вежливо высвободился из объятий. «Вовсе нет», — смущенно буркнул он. «С чего вы взяли? Просто я за справедливость!» Гения ласково улыбнулась. «Ладно, ладно, я поняла. Значит, ты утверждаешь, что наша гостья скрылась в новых фивах?» «Я?» — изумился Петя. «Утверждаю. А где это?» Вместо ответа гения пошла к двери. «За мной!» Дверь открылась. Теперь там было пространство лифта. Ровно на трёх человек. Лифт поднял профессора, странную хозяйку альтернативной аптеки, и Петю вверх. Теперь дверь возникла с противоположной стороны, и была она не деревянной, а железной, причём до банального современной. А когда мадам открыла эту дверь ключом со своей большой связки, Петя моментально понял, куда она вела. Все втроем вышли в тот самый двор, где стояла кирпичная башня. На улице ярко светило солнце, и небо было голубым. Петя сделал полный вдох. Мир за пределами альтернативной аптеки казался прежним, простым и понятным, и эта его простота разбивала любое фантастическое наваждение в дребезги, как наступившее утро разбивает остатки ночного кошмара. Но в колодце... Внутреннего дворика стояли глубокие тени. «Так где именно лежал Ангх?» — спросила гения. Петя показал. Он отлично помнил это место у башни, потому что тут из-под фундамента пробивался хилый пучок травы. Мадам усмехнулась. «А еще ты сказал, что видел цифры. Комбинацию запомнил?» Петя кивнул. Он никогда и ничего не забывал. «Что ж, Мадам вынула из кармана склянку, открыла ее и сунула Петя под нос. Нюхай! Зачем? Попытался отказаться Петя. Надо! вздохнул профессор. Поможет, с памятью. Петя неохотно втянул носом запах порошка, находящегося в склянке, и по достоинству оценил его сложно сочиненный вкус. Там, без сомнений, присутствовала мята, жасмин, ромашка и что-то знакомое, пряное. Но вот название этого растения куда-то уплыло. В летние луга, цветочные поля.